Кажется, какое-то лимфатическое нарушение. Голова наполняется жидкостью. Помоги поднять. Они отпустили парня, и он опять лег в ножную ванну. Выражение лица у него было терпеливое, беспомощное и упрямое. Он пускал том голубые пузыри в молочной воде. Хардинг еще раз попросил МакМерфи помочь и опять наклонился счастливым к парню.